— Хорошо, что ты с Люси, — сказал джадж, — но я подозреваю, что ты беспокоишься о другой женщине. — Да, это так. Мне кажется, что, возможно, она думает о чем-то вроде самоубийства. — Дело тут не только во мне, — поспешил добавить он, — но мальчик, о котором она заботилась, вышел из своей скорлупы, и, по-моему, ей одиноко, так как теперь никто уже от нее не зависит. «Если ее депрессия затянется, она действительно может убить себя», сказал Джадж с обескураживающим равнодушием. Лари пораженно посмотрел на него. «Но ты ведь не можешь раздвоиться, правда?» «Да». «И ты сделал свой выбор?» «Да». «И этот выбор окончательный?» «Да». «Ну, тогда и следуй ему», произнес Джадж с наслаждением. «Ради Бога, лари подрастай поскорей, обрети хоть немного уверенности в себе. Твоя Люси — прекрасная женщина. Пытаться возложить на себя ответственность не только за нее и себя самого — это значит взвалить на себя слишком тяжелую ношу». «Мне нравится разговаривать с вами», — сказал лари и был одновременно напуган и удивлен откровенным простодушием своей реплики. «Возможно, это потому, что я говорю тебе как раз то, что ты хочешь услышать», — безмятежно сказал джадж. После паузы он добавил. «Знаешь, есть ведь разные способы самоубийства». На следующее утро в четверть девятого грузовик, занятый уборкой трупов, выехал в район Тейбл-Миза. Гарольд, Вейзак и еще двое человек сидели в кузове. Норман Келлок и еще один парень сидели в кабине. На пересечении Аропахоу и Бродвея им встретился медленно едущий лендровер. Вейзек махнул рукой и заорал. «Куда направляетесь, джадж?» Джадж, выглядевший довольно комично в шерстяной рубашке и куртке, высунулся из окна. «Еду в Денвер на один денек», — сказал он вкратчиво. «И эта штука тебя довезет?» — спросил Вейзек. «Пожалуй». если я буду держаться подальше от главных трасс. Ну, если тебе встретится порнографический книжный магазин, то почему бы тебе не привезти с собой полный багажник книжек? Эта острота была встречена всеобщим хохотом, и только Гарольд не смеялся. Этим утром он выглядел измученным и почти больным. Собственно говоря, прошлую ночь спать ему почти не пришлось. Надин сдержала свои обещания. Днем Ник, Ральф и Стил отправились на велосипедах в северную часть Болдера к небольшому оштукатуренному домику, где жил Том Каллен. Когда они подъехали к дому, Том как раз выходил из парадной двери. «Ники!» — завопил Том. «Как я рад видеть тебя! Ей-богу, да!» Том Каллен очень рад. Том обвел обеими руками шею Ника и крепко его обнял. Ник указал пальцем на дверь. «Хочешь зайти? Ей-богу, да! Сейчас все мы зайдем!» Когда они уселись в гостиной под портретом Джона и Роберта Кеннеди, на фоне отороченных золотом облаков, Ник написал записку и вручил ее райфу «Том, Ник хочет знать, не возражаешь ли ты против того, чтобы тебя снова загипнотизировали. Точно так же, как это делал тогда Стэн. Но на этот раз это очень важно, а не просто игра. Ник говорит, что потом объяснит тебе, в чем дело. Тебе очень хочется спать. Так? Вот-вот, сказал Ральф. Снова хотите, чтобы я посмотрел на часы? не против? Ну, как тогда, когда вы их раскачивали туда-сюда? Хочется спать. Том посмотрел на них сомнением. «Ну, вообще-то мне не особо хочется спать. Ей-богу, нет. Вчера я лег спать рано. Том калин всегда ложится рано, потому что теперь телевизор не посмотришь». «Том, хотел бы ты увидеть слона?» — мягко спросил Стью. Глаза Тома немедленно закрылись. Голова его свободно качнулась вперед. Дыхание стало глубоким и редким. Стью наблюдал все это с огромным удивлением. Ник сообщил ему ключевую фразу, но Стью далеко не был уверен в том, что она подействует. И уж никогда ему не могло прийти в голову, что все может случиться так быстро». совсем как курица, которой сунули голову под крыло, — восхитился Ральф. Ник вручил Стью подготовленный сценарий. Стью посмотрел на Ника долгим взглядом. Ник встретил его взгляд, а потом поощрительно кивнул. «Том, ты слышишь меня?» — спросил Стью. «Да, я слышу», — сказал Том. И интонация его голоса заставила Стью насторожиться. «Я Стью Редман. Да, Стью Редман. Ник здесь рядом. Да, Ник рядом. Ральф Брентнер тоже здесь. Да, Ральф тоже здесь.